Глава 33. Рушился город. Некоторые вещи настолько не хочется принимать, что кажется легче умереть. Зирвин из дома спящих. «Берти, я ума не приложу, как это могло случиться. Ни разу за мою карьеру такого не происходило». Госпожа Клыкер раскаивалась, заламывая руки. Ее расстроенное лицо отражалось в каждом из зеркал, висящих на груди зоолога. Получалось много лиц, очень много. Голден казалось, он попал в портовую камеру иллюзий. «Мы с Арчи прекрасно провели вчерашний день и вечер», кусая губы, продолжала оправдываться Клыкер. «Не знаю, почему он вдруг решил сбежать». Берти тряхнул рыжим хвостом, отгоняя коллеговое отражение и странный перезвон колокольчиков, сопровождающий его последний час, неуловимый, не дающий себя осмыслить. Потом отмахнулся. У Арчи повышенное чувство ответственности, из-за чего иногда он отправляется в одиночный патруль по территории бури. Но потом всегда сам возвращается. Так что не вини себя, Клык. Ты просто выпустил пса за забор по делам, не ожидая подлянки, а он умотал за линию горизонта. Я правильно понимаю? Детектив посёр лоб, голова почему-то страшно болела, и закинул в рот ещё один леденец, выданный Тиссей. Отличные конфетки лавандовые с перцем они взбодрили сыщика и прогнали сонливость напавшую на него так отчаянно что Голденхаллов всерьез направлялся из бури спать аж до дома дошел пока хруст очередного леденца на зубах не напомнил слышь ты гений а пес то твой где и тогда сыщик удивленный как я мог об этом забыть развернулся и направился к конюшням клыкер преподавательница между тем возмущенно уперла руки в бока Берси, за кого ты меня принимаешь? Я бы ни за что не выпустила чужую собаку за забор ночью. И если б я стала свидетелем того, как он убегает, я бы его догнала. Уж поверь, сама или с помощью огненных гончих. Клыкс похватилась. «Кстати, могу их за ним и сейчас отправить. Хочешь? Найдут беглеца в два счета». Берси содрогнулся, вспомнив алые пасти и полыхающие глаза клыкеровых маг-питомцев. «Я ценю твое предложение, но не стоит. А как он тогда сбежал, если ты его не выпускала?» Лектор поманила коллегу за собой к воротам конюшни в пристройке, над которой она жила. Там в двери зияла огромная кривая, явно кем-то прогрызенная дыра, еще две такие же были дальше, при входе в пристройку и в спальню. Голденхалла Халла присвистнул. Что-то я не помню, чтобы мой пес располагал запасным комплектом зубов в урдалачьем стиле. «У твоего Арчи был настоящий план побега», — Клыкер вздохнула. Он сбил щеколду на террариуме тысячезубой гигантской сороконожки, а та уже прогрызла ему путь на волю. «Так от тебя еще и сороконожка сбежала? В смысле, сползла. И где она теперь?» Клыкер открыла было рот, чтобы расстроенно буркнуть «не знаю», как вдруг откуда-то издалека со стороны теплиц раздался захлебывающийся девичий виск, а потом еще один и еще, и боевой адептов вопль вслед. Членистоногие наступают. В атаку славные чародеи. «В оранжереи, моя малышка», мрачно кивнула Клыкер и, натянув мистральные перчатки, быстро двинулась в том направлении. «Еще раз прости за пса!» крикнула она, оглянувшись. «Я у тебя в долгу!» Берти присел на корточки у дыры. «М-да», — протянул он с сомнением, щупая слюнявые зубцы, трафареты и гастрономии. Ради простого патрулирования Арчип так не развернулся. «Куда ж ты направился, пёс?» «Фрэнсис, мы все проспали!» «Мы все проспали, Ладислава!» «Жмыха в жмых!» «И я доволен!» Они вскочили и забегали по комнате, как два опасных психа, оба какие-то золотые, безо всяких там демонов, сами по себе. Слабое солнце глумливо подглядывало из-за шторки. Час дня? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Найт попрыгала к двери, одной ногой никак не попадая в штанину, и с грохотом вывалилась в коридор. Продолжаешь переживать из-за возможного отчисления. Взъерошенный, зевающий, завернувшийся в простыню Фрэнсис высунулся из ванной. Нет, из-за расследования. Мастер Берти должен был пообщаться с Гарвусом на рассвете. Близнец пожал плечами и хитро прищурился. Судя по тому, что белый доктор не зовет меня на спецкурс, его дрянные мотивы раскрыты. Еще один повод для праздника? М? Хочу знать все детали дела немедленно. Пойдешь со мной? Фрэнсис вынул изо рта зубную щетку. И со вздохом оперся на дверной косяк. «Может, сначала позавтракаем? Слушайся в волшебные слова. Кофе со сливками, свежие круассаны, блестящие ягодки и живики. Зачем спешить?» «Значит, не пойдешь. вывела Найт, и вихрем помчалась прочь по коридору. «Ну все, пока. Будем на связи». Оставшийся в одиночестве Фрэнсис глянул в зеркало над раковиной. Демон по ту сторону издевательски заржал, пикая в хозяина когтем. «Мне кажется, гендерные стереотипы сейчас в гробах вертятся», — вздохнул покинутый близнец. Потом он неспешно с достоинством привел себя в порядок и уже перед выходом из комнаты не удержался, и таки подмигнул своему демону в отражении. Тот оттопырил большой палец. На первый этаж Фрэнсис отправился под триумфальный звон башенных часов, у всех вокруг началась очередная лекция, но не у него м, м когда близнец величаво спустился холл безмолвствовал лишь блеклые солнечные пятна ходуном ходили по штормовой мозаике зала умиротворенный фрэнсис почувствовал странное волнение глядя на них столь похожих на подступающую бурю ведь еще ничего не кончилось что он собственно так расслабился Улыбка очевидности сама разъехалась по лицу. Пинками отогнав тревожные мысли, Фрэнсис отправился завтракать в одиночестве. Горничная уютница, молчаливая, как и большинство из них, негодующе шлепнула его полотенцем по лбу. Балда адепт, адепт прогульщик, но все же принесла красиво сервированный деревянный поднос и даже салфетку лебедем свернула. Первое приятное утро в буре. Ну надо же. Подивился Винтервель, подцепляя на вилку воздушный омлет. Владислава шагала к коттеджу сыщика сквозь холмы, раскинув руки и мысли широкой сетью, вольным узором, причудливым пазлом бесстрашия. В академии ее покасательно резанули сплетни большой перемены. Морган уволился. Морган сбежал. «Ха!» Госпожа Найт кружилась и приплясывала, подмигивая тучам. Потом, продравшись сквозь орешник, веселым скачком запрыгнула в лодку. Ага, вторая пришвартована к островку, значит, мастер Берти дома, и силою погребла вперед. Берти и впрямь был у себя. Он сидел на полу у кровати и пинцетом что-то подхватывал на покрывале, сбрасывая в магблюдце. Свободной рукой сыщик прижимал к колбу мокрую тряпку, головная боль усиливалась, да так безнадежно что от клык Берси возвращался медленно, будто унт по морскому дну. На зубах Голденхаллы хрустили леденцы, чем сильнее трещало в висках, тем упорнее сыщик их грыз, хотя и сам не знал зачем. Конфетки не спасали от боли, но почему-то их уничтожение казалось верной тактикой. «Ну, не томите!» Лади заплясала в дверном проеме. «Что с Морганом?» «Морган-убийца!» Ровно сказал Голден Халла, не отвлекаясь от покрывала. На это пешил от безжизненности его голоса, знакомой безжизненности. Она уже слышала такую на днях от товарища адептов. А поподробнее, пожалуйста. И что вы делаете? На сей раз голос Берси был расцвечен привычной гаммой эмоций. Собираю шерсть своего пса, фыркнул сыщик. Не то чтобы я заделался парикмахером. Но Арчи куда-то смылся в ночи при подозрительных обстоятельствах, и я впервые за долгие годы хочу нарушить таинство его личной собачьей жизни. Рыжий подмигнул, то есть применить поисковое заклятие. А — -а -а -а", вежливо просинула Найт, а с Морганом-то что все-таки? Морган-убийца. Та же интонация. Вот блин, Владислава растерянно зашла в комнату и подозрительно опустилась на корточки рядом с Рыжим. «Не то чтобы я против, но... Как именно вы пришли к мысли, что Морган убийца?» Нежно и обеспокоенно, как у сумасшедшего спросила она. Берти честно пересказал Владиславе свой утренний диалог с директором говорил он бодро и даже весело, «Мы раскрыли дело, йоу-йоу!» Но иногда как будто застревал. Глаза его заволакивала пленкой беспамятства, И сыщик угасал, как неисправный мак фонарь, Так и хотелось постучать его по макушке, чтобы, значит, не барахлил. На любые уточняющие вопросы ответ был один – Морган-убийца. В общем, у это не осталось сомнений, что детектив под чарами, и пока Берти собирал собачью шерсть, переправлял их с Владиславой на большую землю на лодке и готовил поисковую формулу, девушка безуспешно пыталась придумать план по возвращению памяти Рыжему. «Эй!» «Госпожа адептка, а ты чего такая угрюмая?» Как ни в чем не бывало, спросил Берти. «Да так», — мрачно отозвалась Найт, которая стояла туго, сплетя руки на груди и глядела на него из-под лобья. Она вздохнула. «У моего друга появились проблемы с головой. Но он этого не понимает, а я не знаю, как снова сделать его нормальным». Берти хмыкнул. Но условно нормальными себя можем сделать только мы сами. Потому что первый шаг к решению проблемы — ее осознание. Иногда он же и единственный. Ибо в мире очень много таких трусоватых бед, что лопаются от одного лишь прямого взгляда. Так что позволь своему другу самому нащупать правильную дорогу. Попытки подлечить чью-то голову обычно заканчиваются плохо для обеих сторон. Голденхалл Халла руки в хитрую вязь, растер между пальцев собачьей шерстинки и шепнул заклинание. Тотчас из-под его пальцев вылетел целый сон маленьких голубоватых шариков, похожих на капли воды в невесомости. Они запульсировали, словно принюхиваясь, потом закружились вокруг сыщика на мотив спутников у планеты, затем радостно звякнули и слились в один шар побольше, который тотчас приветливо качнулся, поклонился. «Это поисковый серж — пояснил Берси, кланяясь ему в ответ. «Он приведёт наскарчия Сердж Серч-дух медленно и величаво поплыл к лесу, Голденхалла потопал вслед за ним, беззаботно насвистывая какую-то песенку. Птички в соснах мгновенно ревниво заткнулись. «Осознание, так осознание», — меж тем подумала Ладия. Она хрустнула пальцами, в два прыжка догнала детектива и дернула его за рукав. «Касательно нашего дела, откуда все таки взялся второй морской отлив?» «Это не важно. Морган-убийца», – тотчас беззаботно отозвался Берти. «Что именно доктор Гарвус сделал с корпусом загадок?» «Это не важно. Морган-убийца». «Почему птица Ирин пела в ночь первого отлива?» «Это не важно. Морган...» Лади продолжала сыпать вопросами, самыми разными, сочиняя их на ходу, Все новые и новые, ускоряясь. Через минуту она уже тараторила без остановки, так что Голден Халла с глазами-пленками едва успевал в паузах откликаться механическими это неважно. Поисковый шар, летящий впереди, изумленно оглядывался лепестками синего пламени. Юлыпалы, палы что у вас за речитатив? Вскоре они дошли до симпатичной поляны лиловых кристаллов, очередных клыков Этерны. На сей раз зубы росли по кругу, как челюсть грызгена, и чуть ли не смыкались наверху. Проплывая сквозь них, сердчь дух замигал, а кристаллы слабо зазвенели, они всегда остро реагировали на колдовство. Место было красиво вдохновляющим, и Найд решила, что пора перейти ко второй фазе. Поэтому в центре поляна она резко остановилась, заступив сыщику дорогу, и схватила его за грудки в лучших традициях портовой службы. «Мастер Берти, вы осознаете, что повторяете одну и ту же фразу?» Неожиданно жестко рявкнула она прямо в лицо Голденхаллы. «Это не ваш», — привычно начал он и осекся. Его глаза под строгим взглядом Найт блеснули, встряхивая странную и зыбкую ряску беспамятства. «Осознаю», — тихо сказал он. Впрочем, не успела Найт обрадоваться, как ряска начала зарастать обратно, будто весенний пруд затягивала тиной снаружи в центр Лади ругнулась, успех был недолог, и ничто же сумнявшийся с размаху залепила детективу пощечину оставайтесь со мной приказала она после какого момента вам втемяшилась в голову эта мысль про моргана после разговора сэл с видимым усилием произнес берти сегодня утром сердж дух недоумевая чего вы отстали поплыл обратно Кристаллы-клыки вновь звеняще запели. «Ли директор владеет ментальной магией», — Найт продолжала допрос. «Да?» «Она могла вас заколдовать?» Тут же ряска сработала моментально. Ярко-синие радужки сыщика будто матовой краской прикрыли. «Элла мой самый близкий друг. Я доверяю ей безгранично». «Еще пощечина». «Могла или нет?» «Теоретически». Найт приблизила свой нос вплотную к носу сыщика, тактика устрашения и неважно, что девушка стоит на мысочках, и хорошенько тряхнула Берти к Дгару субординацию. Могла. После долгой паузы все-таки сказал Голденхалла неожиданно жестко и твердо. Они простояли так еще секунду или две. Найт вглядывалась в глаза индикаторы напротив, сыщик прислушивался к себе. Более того, грустно добавил он. Именно это она и сделала. И стоило Берти произнести это, как перед его внутренним взором начался оформленный дурдом. Там стали выпрыгивать, наезжая друг на друга и разрастаясь как под лупой, четкие, будто газетным шрифтом напечатанные буквы. «Это неважно. Морган-убийца». «Вы чего?» – ахнула лади, когда детектив мешком осел на землю. «Мастер Берти!» «Оно борется, Найт». Почти неслышно просипел Голденхалла. В высоких корабельных соснах какой-то дятел-трудяга долбил кору в отчаянном поиске жучков, и полубессознательный Берти цеплялся за этот ритм внешнего мира, чтобы не потерять остатки себя под водопадом алых букв под этой жестокой открыткой от Элаяны, пытающейся стереть неугодные ей мысли. А потом, все мысли вообще, раз этот пеплафрыжик так упирается. Чем сильнее Берси боролся, тем быстрее распространялись буквы, тем активнее заклинание наступало на все новые и новые области мозга, разрастаясь, как опухоль-спринтер. Наконец, все заволокло багровым туманом, сыщик закрыл бессмысленные глаза и опустил руки до того сжимающие виски. «Ох, твою ж каракатицу!» — взвыла Найт. Судя по звуку... Она с силой и разочарованием врезала кулаком по одному из зубов этерна, отозвавшемуся легким звоном. Потом упала рядом с Берти на колени, стала тормошить его, дергать, поглаживать и, кажется, даже целовать. Затем раздался топот, Ладислава убежала куда-то. Стало тихо-тихо. Внешний мир совсем исчез. Шар Сердч-духа задаченно вплыл между кристаллов и завис над распростертым телом Голден-Халлы. Клыки этерны засветились ультрамариново-синим цветом, между ними побежали легкие молнии, пытавшиеся сбить растерянный поисковый шарик. У них получилось сразу же, ведь серчдух не ждал подвоха, шар пропал, его энергия втянулась в кристаллы, и клыки засветились сильнее, бросая лазурные тени на неподвижного сыщика. А Берти между тем обнаружил себя в удивительном месте. Он стоял, убрав руки в карманы длиннополого пальто в лодке, болтавшейся посреди бушующего кроваво-красного океана, и отстранённо наблюдал за тем, как злые штормовые волны рушат башни великолепного города, растущего впереди на скале. Город рассыпался беззвучно, даже обидно, как податливо и тихо он умирал под гнетом ревущей стихии, которая башня за башней уничтожала память Голденхаллы и мысли Голденхаллы, а вместе с ними и самого Голденхаллу «Ведь кто мы такие, если не наше сознание?» «Она себя хочет убить, да?» Вдруг спросил тихий женский голос. Берти обернулся и увидел, что на лодочной банке сидит невероятная девушка. Ее лицо было будто вырезано из слоновой кости, волосы шумели, как листва, а глаза сияли и переливались всеми цветами моря. По коже девушки бегали и плясали легкие рисунки, похожие на ожившие татуировки, а в груди у нее была дыра. Она забрала мое сердце, вздохнула девушка, прикусив губу. Точнее, он забрал. Она подговорила его, потому что знала из дневников старого ректора. Пепельные элементали начнут охоту за тем, кто дерзнет украсть что-либо у меня. Они убьют наглеца, они заберут его сердце взамен. Это моя иммунная система, понимаешь? Вроде бы. Мне кажется. «Я уже не помню, я так давно родилась». В любом случае эльфийка понимала, что своими руками осуществить такую кражу слишком опасно, и тогда она пригласила Моргана. Он, конечно, не устоял от соблазна изучить меня, вот только вся информация, которую получал доктор, была строго дозирована. По ее плану он должен был украсть сердце, а потом погибнуть при первом же морском отливе, когда элементали выберутся наружу чтобы отомстить ему и тогда эльфийка осталась бы с сердцем наедине ни у одного зельевара в мире еще не было такого прекрасного ингредиента Берси понимающе усмехнулся как она сама всегда говорила Зельевары сижи дикари что сжирают сердце врага надеясь заполучить его сильные качества только парят и варят нещадно ты же древнее самих богов Что получится, эликсир бессмертия или что-то такое? Девушка равнодушно пожала плечами. Вместе с сыщиком они смотрели, как под накатом волны оседает, рассыпаясь в прах, великолепная часовая башня на берегу. Тяжело жить без сердца, спросил Голден Халла. Пока она не покрошила его в свой котел, нормально. Оно же все еще бьется где-то в замке. Берти, повинуясь неясному чувству, протянул вперед руку и коснулся дыры в груди девушки. Она была странной, будто макаешь пальцы в другую вселенную. «Мне так жаль, что я не понял, что это очень в духе Элла Убить двух? Нет, даже трех зайцев разом. Если бы птица Ирин не оказалась в фонтанном дворе и не запела, зачаровав элементалей, они бы спокойно убили Моргана, а сердце осталось бы беспризорным». Ведь у вас островных существ не принято искать украденное. В смерти Гарвуса обвинили бы демона, его срыв Элаяна подстроила заранее, но об этом узнали бы лишь Винтервилли и Эльфийка. Архиепископ Ноа распахнул бы кошелек пошире в благодарность за ее готовность все замять. Правда, еще был я, неугомонный придурок, который бы точно вмешался и стал вести свое следствие вопреки запрету. И. «Конечно, выяснил бы, что убийцы, элементали, которые отомстили Моргану за вскрытый корпус загадок, а с демоном это просто совпало». Элайяна бы вновь написала Ноа. «Чудесная новость. Ваш сын и вовсе не виновен. Это доказал господин Голденхалла. Кстати, вы не хотите вернуть сыщика на материк в благодарность. Ваш политический соперник его обидел, а он вон какой хороший. Фрэнсису бы нашли нового преподавателя» архиепископские деньги в бурю продолжили бы поступать, Элла Яна осталась бы с сердцем, а я, уехавший с острова, был бы счастлив и благодарен ей, что, предположим, тоже приятно для леди ректора». Девушка с дырой в груди усмехнулась. «Точнее, ты не стал бы задавать ей неудобные вопросы в тот момент, когда остров начал бы умирать?» «Или так?» — Берти усмехнулся в ответ. Еще несколько ажурных белокаменных зданий рухнуло. В чернильно-багряном небе красными полосами опадал закат. Сыщик сел на дно лодки и положил голову на колени собеседницы. «Получается, второй отлив тоже устроила Элайяна. вздохнул он. Когда Морган не умер с первой попытки, она мгновенно организовала вторую. Но элементалем опять попалась другая жертва. А почему, собственно, происходит только одно убийство за раз? Иначе бы элементали не успевали вернуться в подводные пещеры за время отлива, пояснила девушка. Далеко идти, долго. Боги-хранители, как прозаично, засмеялся Берти. Убийство по будильнику. Ну да. После второго отлива Эл поняла, тактика не работает. Интересно, как бы она поступила дальше, как бы все-таки избавилась от Гарвуса? Ей повезло, что Морган испугался и сам сбежал, бросив сердце учеников и все такое прочее. Девушка иронично подняла правую бровь. Берти увидел это и застонал. Прах, она все-таки убила его, как говорится без затей. Он пока еще жив. Тогда где он? Девушка пальцами пробежалась по своим рукам, горлу, груди. Где-то здесь? Не знаю точно. Она пожала плечами. «Надо искать». Берти выругался. «Посмертно заявляю. Я самый тупой спасатель всех миров. Лади не спас, Моргана не спас, Хейли не спас, Ирин не спас». Кхм, «Продолжать?» «Ты не обязан никого спасать вообще-то». «Но я хочу. Хотел. И тебя хотел бы спасти». «Не думаю, что это честно. Будить кого-то от многотысячелетнего сна». Затем, чтобы забрать его сердце. Нет, чтоб завтраком накормить, приласкать, спросить, как дела и выдать свежую газету. Добро пожаловать в современность и всё такое, понимаешь?» Девушка засмеялась, потом пальцем кокетливо обвела дыру в груди. «Завтрак не завтрак», — сказала она. «А угостить меня конфеткой ты можешь?» Сыщик послушно нашарил в кармане коробочку леденцов от тессы, открыл ее и присвистнул. «А это еще что? С каких пор они светятся?» Девушка подмигнула, взяла леденец и захрустела им. Берти под ее озорным взглядом сделал то же самое. «Думаю, тебе еще рано умирать, Бертрам Голденхалла», сказала собеседница, поднимаясь со скамьи. «Спаси хотя бы парочку человек, чтобы было не так обидно, ладно?» Берти хотел ответить, но в этот момент девушка раскинула руки по сторонам и огромная апокалиптическая волна метров тридцать высотой рубиново темная захлестнула и ее и лодочку и сыщика и весь мир